Широким ударом бердыша я отшвыриваю противника, резко увеличивая дистанцию. Голод 42%. Растет быстро, но неравномерно. Теперь нужно действовать как можно скорее. Касанием забрасываю в инвентарь террасу, куртку и рубаху. Достаю из инвентаря свой божественный пехотный нож. Не то. Меняю на несистемный тесак. Резким движением вонзаю себе самому сбоку под ребра нож ниже подмышки и вдоль ребра одним мощным движением режу до середины грудины, после чего откидываю оружие. Хлещет черная кровь, голод 56%. Левой рукой поднимаю ребра, правую сую между ними. Хватаю что-то твердое, тяну, нащупываю острый вибрирующий кончик копья вцепившийся в мои ткани. Голод – 64%. Со злостью хватаю кусок тканей и вырываю здоровенный кусок легких вместе с инородным телом. Пару секунд лицезрею и закидываю в инвентарь. Теперь с каждым моим выдохом из грудины вырываются пузырьки крови и горячие потоки воздуха из разорванных в клочья легких. Мой противник пытался встать. Но увидев, как зверски и вырывает ткани из груди извлекаю из себя кусок системного острия, который меня высасывал, опешил и накрылся громадным полупрозрачным магическим щитом. Просто потому, что прочел у меня на лице мое искреннее желание немедленно атаковать, и я его не разочаровал, ударив сверху, сбоку, а потом рубанул по незащищенной ноге, отрубив ее. Толкнул, навалился и за счет того, что он потерял одну из точек опоры, повалил на землю. Его щит только увеличился в размерах, прикрыв его полностью. Убрав в инвентарь бердыш, я сменил его на ППШ и навалился на врага сверху. Щит жег и отталкивал меня, а я устремил вперед левую руку. Рука вспыхнула, завоняла горелой плотью, но магический щит поддавался открыв небольшой свой участок вдоль полыхающей руки, куда я немедленно всунул свой ППШ и стал стрелять. Неизвестный рабочий, много лет назад собиравший оружие в Кировской области в мохнатые годы, остался бы доволен его судьбой и работой, когда увесистая машинка выдала безумно долгую, так мне показалось под нейроразгоном, очередь, отрывая куски плоти от врага. Разбивая кости и кусая его тело, и тем не менее, он оставался жив. Магический щит и стаял. Гес орал, я перестал стрелять и с оттягом ударил его в рожу прикладом. Я сдаюсь, сдаюсь! Ну, давай попробуем, пес! Вскочив, отправил ему запрос на рабский контракт. До последней секунды ожидая, что в следующую секунду убью его палашом или пехотным ножом. Однако он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 магического или комбинированного механизма детонирования. Глядя на орущего Гесса, закинул его в карту. Что радует, система самоуничтожения в него не заложена. Либо он ее убрал. В любом случае, у меня теперь ценный пленник. Алло, товарищ генерал. У меня есть отменный язык. Он и про бога машин многое расскажет, и про немчуру. Цельный гес полный чудес нарисовался. В этот раз в тюрьме не отсидится, падла. А еще передай немцам, что я жду от них извинений и компенсации. Тогда отзову своего парнягу». В лесу толпами вставали свежеобращенные гули. «Мне срочно нужна была переброска, так что я снял пространственное ограничение и запустил портал на базу». «Какого парнягу? Ты знал, что бедствие можно создать, типа тебя или цунами?» Вроде того. Некротический голем со странным и нетипичным для Германии именем Шишига стал невидимым и обиделся на то, что враги кончились. Как ребенок он засунул палец в рот, пару секунд постоял так и исчез. Системное сообщение. Голем прошел качественно-количественную трансформацию и стал бедствием. Что такое бедствие, Леня? Объясни толком пока я готовлю документы для твоего трибунала. Бедствие с большой буквы «Б». Бедствие – это как легенда, только совсем конченный. Пока я говорю эту фразу, он убил троих игроков клана и продолжит скакать по Европе, сжирая их, пока они не кончатся. А их еще почти четыре штук. Разбежались, как тараканы. Они выйдут из клана. Не могут. Многие состоят в клане без права выхода. Ты обрек их на смерть? Хорошие нации, мертвые нации. У меня таких теперь много. Притом парень, о котором я говорю, который скачет размером с хрущевку и преодолевает любые запреты, разрушая, как Годзилла, все на своем пути. Он буквально не остановится, пока не перебьет всех. И силен так, что его нельзя убить. Он вытопчет эту страну, И отозвать его могу только я. Так что никакого трибунала. Я не знал, что бедствие можно создать. Думал, оно появляется только усилиями системы. Ты хуже усилий системы. Ты ее проклятие. На мою голову. Если подумать, я и есть часть саморегуляции системы, Константин. Тебя там по голове не били? Не попали. Я себе дырочки в кителе под новые ордена бью. Сразу под два. Первый за пленника уровня генерал Паулюс, второй за дипломатический рычаг. Серьезно, я хочу от немцев внятной компенсации. Все, мне пора. У меня ранение шириной сантиметров 30 в груди. Как после рождения чужого. Адьес. Пока огромная толпа у мертвей и эвакуировалась, а Спайдер стоял и загадочно поблескивал своими глазками из невидимости я нашел в инвентаре медицинскую иглу и нить сшил грубыми стежками разрез постаравшись чтобы хотя сшивка и неумелая корректно состыковать ткани а дальше сидел и ждал ждал чтобы регенерация восстановила меня чтобы мои парни покинули недружелюбный и слегка отравленный лес процессом требуется время я все время думал про последний камень обучения он мне многое объяснил Но свой план даже в полнейшем одиночестве боялся озвучивать. А мысли. Мысли я боялся думать. Слишком много вокруг навыков ментального характера. И все же идеи, которые она дает, это одно из всего двух событий, которые, на мой взгляд, создадут тот баланс, что нужен моему. Ну, по моему мнению, нужен. Гесс считал иначе. Кто-то ляжет под Бога машину. Кто-то хочет мирового господства или денег, власти, ресурсов. Кто-то ищет безнаказанности. Кому-то хочется пустой земли, выжженной зомби-апокалипсисом, огнем или льдом. Пустошей без людей или пустошей буйно заросших лесами. Но опять-таки без людей. Все варианты, где мой прежний вид исчезает, меня не устраивают, включая бога машину. И плевать на мнение тех, кто не согласен. За правое дело придется попотеть, и оно понравится не всем. Значит, новый баланс будет не с ними, поставленными в центр. А кто обеспечивает баланс? Точки опоры и центры веса, тяжести. В глобальном смысле то же самое, как в физике. Мне нужно куда-то упереть, поместить вес живых людей, неживых людей и самой Земли. Но прокинуть через кое-что коленом машин и монстров. Поэтому у монстров не будет тут бога. И у машин. Хрен им на весь механизм. Фаломорфировали совсем. На базу я пришел последним. Ковыляя и опираясь на бердыш. Босс. Все штатно. У мертвия потрошим. Ядра откладываем. Гули распределяем по подразделениям. Я стараюсь не давать гулям из одного источника создавать цельные отряды, только смешанные группы, чтобы избежать заговоров и бунтов. Одобряю и хвалю. А еще в нашем штабе торчит недовольный представитель генштаба. Прямо недовольный? Из живых. Я поставил в штабе десяток пожирателей, пять громил и роту у мертвей, чтобы они своим видом порадовали этого заносчивого пижона который воротит нос от нашей братьи. Это правильно. Нечего баловать. Постепенно мы доковыляли до штаба. В утилитарности своей Бис Урай сделал так, что все строения базы расставлены геометрично, по линеечке и не отличаются друг от друга. Все одинаковые темно-серые кубы с настоящими или фальш-окнами. Я его спросил, зачем? Он ответил чтобы никто не догадался. И осталось непонятно, то ли он советский фильм посмотрел про Шурика, то ли имеет в виду врагов и авианалеты. Представитель штаба прибыл порталом, но не на базу, туда его не пустило, а к воротам, где после проверки документов его проводили в штаб. И у нас достаточно много организационных вопросов, докладывал мне без урай. Я вяло кивнул. Поднимаясь по лестнице. Штаб в семи уровнях, из которых только три выше уровня земли. Вообще, Бис Урай строит уже четвертый участок базы. Плюс третий слой стен. Закладывает кучу магических артефактов в защиту. Поставил гнезда ПВО по зданиям. С разными типами военных и системных вооружений против любого типа воздушной атаки. Начиная от залетного дракона... И до тысячелетнего сокола, если таковой, припрется с недружественными намерениями. Бис Ураю было плевать на сравнение с другими кланами и армиями мира. Он закреплялся тут навечно, потому что, как любой мертвый, умирать уже не планировал. А сколько ему достанется в посмертном существовании, зависело в том числе от прочности крепостных стен. Представитель штаба стоял, переминаясь с ноги на ногу в громадном, плохо освещенном зале штаба на верхнем его уровне. Иногда с любопытством посматривая на многочисленные компьютерные мониторы, содержащие подчас совершенно непонятные графики, данные сканирования, зеленые круги работы локаторов. «Здравствуйте, товарищ капитан!» «Он чопорно отдал мне честь, хотя мы тут среди мертвяков такой ерундой не занимаемся». Константин Григорьевич ожидает передачи пленника из Западной Европы после недавней операции: Я открыл было рот, чтобы в привычной хамской манере недаром я сам себя как-то назвал самоходная хамская установка, пояснить этому пижону, что это не было никакой операцией. Во всяком случае, она не имеет отношения к генштабу, то лично моя авантюра. А министерство так вообще приходит в себя ведрами потребляя корвалол после моих выходок, но внезапно осекся. Генерала звали Константин, Григорьев – его фамилия, а не отчество. Я взялся за телефон, чтобы набрать генералу, спросить, как его по-батюшке. Но 15 единиц в интеллекте так запросто не проигнорируешь. А могли ли сотовые прослушивать? А мог ли кто-то... Кто прослушивает, знать про пленника и про имя генерала? Знать, но не точно. А кому я сейчас позвоню, взяв мобильник? Локи. Негромко позвал я. Локи. Локи. Да что? Бог вывалился передо мной, поигрывая желваками на скулах, держа в одной руке чашку кофе, а в другой десертный нож. Леня, я тебе что, полиция нравов по вызову? «Мальчик на побегушках? Ты же понимаешь, даже через пелену своего мутированного эго, что я...» «Потом побурчишь! Скажи!» Я ткнул на офицера генштаба пальцем. «А кому этот шнырь подчиняется?» «Член искусственно созданного клана Армия России. Комендантский полк при генштабе». Локи повернулся в сторону офицера, а потом внезапно в своей непередаваемой обаятельной манере улыбнулся. Офицер внезапно словно взорвался. Словно от него шли сотни острых серебряных нитей и лент. Когда он стал серо-голубым, словно замерз. «Какой чудесный навык!» – промурлыкал Локи. «Разделение на сотни бронебойных пожирающих элементов с последующим сбором обратно в тело в пределах полукилометра без единого повреждения. Глаза замерзшего офицера смотрели на меня и на Локи с ненавистью». Словно он весь замерз, погрузился в стазис, а глаза нет. Он в сознании? Да. И на твой прежний вопрос? Тоже да. Он послушник бога машин. Причем, что забавно, ты же любишь забавные факты? Обожаю. Ты его удерживаешь? Само собой. А то кто же? Так вот, высокопоставленные представители клана бога машин имеют коннекторы. Они связываются друг с другом через капа пространства, то есть через как бы несуществующее пространство, используя это как невозможный для перехвата постоянный канал. Собственный интернет. Они как будто одно целое? Нет. Они скорее как сервера, которые всегда на связи, но каждый отвечает за свой участок. А у этого парня нет ни единого знака, ни метки, ни коннектора. Он девственно чист. Как же ты его вычислил? Не говори, не хочу знать. Конечно же, залез ему в голову. Помнишь, ты встречался с Богом, Леня? Помню, а еще помню, что я тебе такого не рассказывал. Ты скучный. Конечно, не рассказывал. Но в твою голову я тоже залез. Он еще с тобой по-русски говорил. Ты удивлялся. Я был в его домене. Он там всесилен. С точки зрения игроков и юнитов, тварей и монстров, Бог всегда всесилен. На то он и Бог, понятно? Короче, да, этот шнырь предатель. А это значит, что эмиссар бога машин подслушивает человеческую сотовую связь? Да, конечно, а ты не знал? Все частоты, все каналы, всех абонентов. Мощностей нужна уйма, но к таким, как ты, всегда будет особое отношение. Вот мля, а можешь меня и этого ощетиненного черта переместить в штаб, чтобы генералу сдать его на руки? Леня, я тебе что, такси? Ну пожалуйста, я редко что-то прошу, только потому, что ты мой друг. У меня нет друзей, лучший причем. В генштабе я никогда не был, как-то не довелось. Ну, не бывает же такого, что приезжаешь в Москву и такой... Надо посмотреть, как там дедушка Ленин, на храм Христа Спасителя. Сочетание этих мест не вызывает диссонанса. Прокатиться на метро, пройтись по Красной площади, зайти в парк Горького и внезапно пойти посмотреть, а как там генштаб ВС себя чувствует. Кстати, не уверен, что там можно подойти поближе, посмотреть и пофоткать. Любопытство не всегда приветствуется. Сейчас к вооруженным патрулям добавились игроки клана армейцев. Здание на земле, под землей и на крыше защищено. Но посмотреть на один из центров принятия решений снаружи не удалось. Ни в этот раз, ни в этом посмертии. Локи перенес замороженного офицера, меня, себя. Причем по дороге зачем-то поменял обличие с домашнего халата на парадный фраг словно только что пошитый портным в XIX веке, с белоснежным жабо и манжетами. Если можно было представить что-то менее уместное в стенах генерального штаба, так это локи в банальном фраке, в кружевах этих, в средневековых туфлях с бронзовыми застежками и с чашкой дымящегося кофе с надписью «Ольборг БК». Год Эфтермиддак Кейри Вен Константин. Громко и многозначительно крякнул. В руке его был пистолет. Достал он его, видимо, на автомате. «И вам не хворать, цари и боги!» «Какого лешего вы тут?» «Ты, Леня, извиняться за дойчей пришел!» «Схрена ли! Я тебе пленного привез, который покажет, что они под бога машин плотно легли!» «Да ну!» Генерал скептически посмотрел на замороженного офицера. «Это не он!» «Кстати, начнем с чего? Ты этого хрена юного знаешь? Из наших. А что? Судя по комментарию, ты его к нам не посылал. Я бы к тебе военного прокурора послал. Было бы уместнее. Нет, не посылал. Тогда у меня херовые новости, господин генерал. Какие именно? А такие, что по мобильнику говорить небезопасно. Этот агент армии бога машин – предатель». «Если по-простому, откуда?» – спросил генерал и осекся, глядя на Локи, который сидел в темном коридоре генштаба на антикварном кресле. Враг подслушивает в режиме реального времени все наши каналы связи, так что теперь остаются только системные сообщения и голубиная почта. «Вот хотим сдать тебе предателя, ну и свидетеля, Гесса». «Того самого Гесса. Товее самовее некуда». Я передал ему карту. Локи тем временем что-то сделал с парнем. Тот вернулся к визуально нормальному состоянию, если не учитывать, что он свернулся на коврах коридора калачиком и уснул. Генерал шагнул в ближайшую дверь, пошел, распахнув дверь, отдал честь, сцапал со стола стационарный телефон. Это Григорьев, код 110717. Прошу команду по второму типу в коридор на третьем этаже. Возле три без угловой. Тут странный. Короче, команду, бегом сюда. Локи помахал ему и показал пальцем вниз. Мы конца этого шоу не увидели. Локи уверенно нажал на кнопку лифта, приложил ладонь к старомодной панели для магнитных ключей. Лифт приехал. Мы спустились на минус второй этаж и зашли в большой, почти пустой зал со старинными украшенными лампочками картами регионов мира. Солдат на входе напрягся. Локи ему подмигнул. У солдата сделалось блаженное выражение лица. И мы спокойно прошли. Сели за один из старомодных столов. «Кофе будешь?» – спросил Бог. Я кивнул. «Я пил кофе». Локи достал из воздуха вазочку круглых серо-коричневых печений, мягких, от которых пахло корицей. Я попробовал и похвалил. Ты, Леня, как всегда, любишь всех на уши поставить. Оно само получается. Сдал пленников кумсткамеру. Да, каэра занимается. Мне тоже надо участвовать, но пару минут на поговорить найдется. А че вы кофе хлещете? А мне? У Локи был огромный запас чашек, и все разные, со сразу горячим кофе. Он сотворил еще одну. Генерал с кивком взял, по-богатырски отхлебнул и кинул в свою генеральскую пасть печеньку. «А что значат те огоньки?» Показал я на одну из объемных подсвеченных старомодных карт. «Да там ничего особенного. А в углу написано «Карта идентификации пасяо. Генерал закряхтел. «Ну да, у нас тут проблемка нарисовалась. Вернее, нарисовалась она не у нас, но мы люди сердобольные. Все воспринимаем близко к сердцу. Вон Локи, небось, знает». Я перевел взгляд на Бога. Тот пожал плечами. «Локи, спасибо уже за то, что довез. Мы в гостях, так что жги». «Что?» «Шарахнули ядеркой?» Константин безрадостно кивнул. «Вообще-то...» У тебя нет допуска. Я такое часто слышу в последнее время. Ну, короче, да. А где и по кому? Кто, не спрашиваю. Константин побарабанил пальцами по столешнице. За последние трое суток одно на Балканах, одно во Франции. Ударили по скоплению военных. Два в Пакистанском Нагорье. Два в Афганистане. Одно применение в Центральной Африке. Не везет Афганистану, граждане боги и цари. А вы не выглядите удивленными? Ну ладно, Локи, но ты, Леня, ты вообще шлялся черти где. Не можешь ничего, да и вид не ошарашенный, а задумчивый. Так что это было? Константин, кстати, как по батюшке? Константин Александрович я. А что? Да так, тут один пассажир оговорился. Но это уже сами. Вы с темы не съезжайте, Ваше Величество. Ну ясно, что бьет эмиссар бога машин. Это не точно. Мы знаем один случай, когда это разборка региональных планов. И один случай, когда да, он. Ерунда. Первое, просто статистическая погрешность. Видите ли, товарищ генерал, эмиссар применяет гибкую тактику. Ну не получилось у него слету. Не получилось но он не проиграл. «Да, он создал сотни центров формирования своей армии. И один бог знает?» «Не знает», – отреагировал Локи. «Вот, даже один не знает, сколько они их наклепали. Но люди смогли создать свои кланы», – ивнул Григорьев. «Правительство в массе своей, хотя и не полностью, но удерживали контроль, тоже, кстати, применяя весьма гибкую тактику». Называется «На войне все средства хороши». Китайцы вон, не будь дураки. А костяк кланов создали сами, принудительно отправляя на задание преступные сообщества и заключенных. А за счет применения мяса адаптировали свою армию и теперь у них мощные гибридные соединения. Потом мертвые оказались не врагами людей, а скорее наоборот. И тут большая моя заслуга, точнее две. Кинул на чашу весов гулей, как промежуточное звено, помогающее людям против зомби и способное их контролировать. Ну, и ту дуру убил, ценой жизни своей, между прочим. «Ты и так был мертвый», — попытался принизить мои достижения, Константин. «Все равно, это во многом мое». «И мое». Я тоже помог прибить нергал. «Молоток подавал». Подал голос Локи. «Константин!» Давайте я объясню проблему по-другому. Я попытался вернуть все к своему объяснению. Да. Первая стадия выживание одиночек. Ты один против одного зомби за дверью. Не обязательно одного, не обязательно есть двери. Но одиночка выживает или пополняет с собой зомби. Все справлялись по-разному. Вторая степень стадия это группы 10, 5, иногда и 100. Удерживание зданий, победа над монстрами, прокачка, первое расслоение, первое предательство, примитивная торговля. Третья стадия – это укрупнение и разрастание кланов, когда клан уже удерживает город, территорию, но пока еще действует локально. Мы на этой стадии, поинтересовался Константин голосом психолога, который спрашивает. А все эти веселые и верные друзья сейчас в этой комнате. Следующая стадия, степень, уровень – это межрегиональные кланы и правительства, там, где они сохранились. Те, кто представлен во многих местах, где обеспечивается торговля, контроль ресурсов, безопасные места, обучение, формирование групп, лечение, боевая техника ремонтируется и так далее. Но это не предел. «А что предел?» Константин допил кофе, но черный напиток снова появился в чашке. «Боги не все могут говорить», – печально произнес Локи. Генерал перевел взгляд с него на меня. «Государство – это промежуточный этап по дороге к богам. Боги и их совокупность – мониторская звезда. Это уже достойная цель и высшая пятая стадия борьбы внутри системы». Даже внешние вторжения – это третья или четвертая стадия, не более. Серьезно, мы – вы, люди. Вы – промежуточный этап, разменная монета в большой игре. Так бывает, но я все еще не понимаю, к чему ты все это рассказываешь. К тому. Эмиссар не мог перебить нас на стадии одиночек. Мы выжили. Не все. Вот я – пример того, кто не выжил, но все же. Потом группы, кланы, государства с корпорациями и межрегиональными кланами. эмисар хочет контролировать пантеон, то есть мониторскую звезду. Боги все еще не могут говорить открыто. Локи насыпал по меньшей мере килограмм печенья. На что он намекает? Стрельнул глазками генерал. На то, что ядерное оружие применено против неугодных богов. «Видимо, ядерное оружие способно достать даже бога». Серьезный аргумент. Округло кивнул Локи. «Все случаи применения – это разборки богов. Мы находимся на стадии войны богов. Уровень царей и генералов – это подмастерья, пешки. А вызовы? Если все удары – подрывы. Нет никаких ракет», – мрачно перебил Локи. Система не накладывает ограничения на системное оружие, недооценивает его. Боги не дали бы ракете долететь, но ее может доставить высокоуровневый смертник. И бу-бум. Короче, он так выбивает богов. Его интересует убийство неугодных и подчинение остальных. Ну а раз это боги, то и пули для них соответствующие. Константин поморщился. Страшнее ядерных ожогов Результат войны Пока что мы держимся Пока что эмиссар играл На десятках тысячах шахматных досок И он в целом Выигрывает потому Что те, кто играет против него Они не видят картины в целом Вот он посчитал Что зомби нас раздавят Первую пару суток была анархия Но система нам подыгрывала Она инициировала Миллионы игроков «Сотни миллионов, и почти все усилия пустую», – проворчал Локи. «Да, но мы смогли быстро прокачаться, и тем временем система в ускоренном режиме создала богов, точнее кандидатов в боги, которые сильно поменяли баланс, потому что повели за собой людей. Без всякого пафоса эти ослы просто захватывали власть, кроме меня. Я сама забота и терпение». Влез Локи. Короче, бог машин не справился. Стал терять адептов. Думаю, это их слабое место. У меня две сотни аналитиков, но твое объяснение лучше любого из них. Если надоест царствовать, я тебе дам должность и пыльный кабинет. Серьезно, думаю, что мы можем рожать генералов без обид пачками. Взамен старых, повышая прежних. Обучать солдат и офицеров. А у эмиссара есть конечное количество адептов. Новых он пока не может создать. Тогда он пошел по другому пути. Он наделил своих солдат инструментами борьбы с нежитью. Твоих сильно потрепало. А теперь стал использовать людей. Первые попытки мы видели в Подмосковье. Есть подтвержденные случаи в других местах. Полно. Сотни. Это уже обыденность. Они больше не используют ошейники. Обшивают вшивают мину в основании черепа. Прикручивают маленькими саморезами. Жуть! А теперь вот вербуют кланы и правительства. Играют сразу на всех уровнях. Эмиссара по-прежнему интересуют боги. Григорьев кивнул и посмотрел на часы. Намекая, что наше незаконное пребывание в генштабе подходит к концу. Предлагаю подловить мерзавцев. Есть идеи. Давай от обратного. Ядерное оружие. Кто терял такое? Откуда у эмиссара столько бомб? Ну, все более-менее следят за своим имуществом. Менее-более? Американцы на ранней стадии выпустили пространное комьюнике. Григорьев поднял к потолку глаза, в котором сказали, что все устройства и боеприпасы на территории США под контролем и в порядке. А что за пределами? Иностранные базы? Плод. Ты про атомонесущие суда базы удержались а вот флот у них есть соединения которые настолько роботизированы в общем мы не знаем но нам проще рассуждать наши корабли так устроены что никакой искусственный интеллект не в состоянии ими управлять только участие людей а у них могло что-то и уплыть ядрени фене судя по прилетам Что-то выбыло из их владения. Знать бы, сколько у них зарядов. Думаю, на всех хватит. Мрачно допил кофе Локи. И вообще, это не важно. Вы понимаете, что за столько времени ни боги, ни правительства не смогли его засечь? Ну, он, наверное, в своем домене? Предположил я. Да, мы считаем, что так. И ядерные устройства там же. И мы не можем их засечь. «Мы искали», — подтвердил мои опасения генерал. «И все же доступ в домен. Это первый алтарь. Он захватил семь штук по всей планете. Но это все вторично», — сказал Локи. «Никто не знает, где алтарь. Он ни в чем себя не проявил». «Надо думать, искали во всех подходящих локациях?» «И не по разу. Там его нет. Мы не можем его найти», — ответил за всех, за армию планы и богов константин думаю мы мыслим банально я встал и подошел к выцветшей карте мира на стене стена была семиметровой высоты карта тоже невероятно детализированная с физическими и политическими маркерами.